Теперь она поражала окружающих умением научиться тому, в чем никто не понимал ровным счетом ничего, разве что догадывался, что на этом можно неплохо заработать. Дела у них шли настолько хорошо, что Энсо уже подыскивал помещение под офис, чтобы не тесниться больше в коридоре между кухней и спальней. Впрочем, Энсо тоже далеко не дурак, оставался лишь исполнителем, а заправляла всем Лила. Она решала, что делать и от чего воздержаться.